8. Неотвратимость Дядя Степа ждал Шурку у крыльца, с лицом важным и непроницаемым. Крепко взял его за руку, повел. Шурка двигался обмягший и виноватый, как пацанёнок, пойманный в чужом саду. Было однажды в жизни такое... ***Давным-давно. ***Вошли в гараж, обогнули снятый с колес москвичонок. ***Здесь, у задней стены, виднелся в щербатых половицах закрытый люк. ***Дядя Степа наконец отпустил шорку ***Нагнулся, потянул скобу, отвалил крышку. все это медленно, с какой-то особой значительностью. ***Из люка пахнуло зябкостью. От дяди Степы, водочкой, когда он сумрачно приказал: Спускайся, я за тобой. Шурке в голову не пришло спорить и сопротивляться. Он двигался обреченно. Вниз вели железные скобы, как в колодце. Когда Шурк, держась за край люка, ступил на верхнюю скобу, ему послышалось со двора Ты куда повел ребенка, Ирод проклятущий? Баба Дуся. Но это уже далеко, в другом мире. Шурка ушел из дома без майки и рубашки, без кроссовок. Тонкие скобы больно давили на басы и ступни. Землистый холод прилипал к телу. Шурка мелко дрожал. Пока спускались, пока шли по низкому кирпичному коридору, перешагивая через трубы и балки. Степан светил через шурки на плечо фонариком. Тяжело сопел. Коридор повернул и уперся в стену с дверью. Дверь была обыкновенная, квартирная, обитая тонкими рейками. «Все», — насупленно сообщил Степан. «Заходи. А мое дело кончилось. Как говорится, ау ведерзейн и гудбай. И он в развалочку ушел за поворот. Первым желанием было кинуться следом. К люку, к свету, на знакомый двор. Шурка даже качнулся. И замер. Потому что разве убежишь? От Гурского, от судьбы. Над дверью горела матовая лампочка. На косяке белела кнопка звонка. Шурка вздрогнул последний раз, сильно вздохнул и нажал кнопку. Тихо было. Дверь не шевельнулась. Шурка надавил опять. Подождал. Потянул ручку. Дверь легко отошла за ней был тамбур в нем еще одна дверь приоткрытая из за нее пробивался свет шурка толкнул ее шагнул через порог и оказался в комнате комната была обычная пожалуй только чересчур богатая с пушистым ковром с мягкой мебелью и узорчатыми шкафами с картиной в взолоченной раме на полотне темный пейзаж с парусами но вот что было и обыкновенно и непонятно сразу в окна сквозь густую зелень бил солнечный свет здесь под землей или не под землей может быть уже и не на земле дальний угол комнаты закрывала зеленая занавесь. она странно колыхалась и была как бы подернута туманом из за нее то и вышел горский Сел за обширный, резьбой украшенный письменный стол. К Шурке лицом. Подпер кулаками заросшие шерстью щеки. Глянул ярко-синими глазами. Без упрека, по-доброму, но грустно. «Садись в кресло, Полушкин». Шурка осторожно прошел по мягкому ковру. Сел на краешек податливого кресла. «Да садись как следует, удобнее». «Лезь с ногами», — добродушно посоветовал Гурский. «Разговор будет долгий». Шурка опасливо шевельнул пыльными ступнями. «Грязные ноги-то». «Какая разница? Это же все вещи временные, пристанище на час». Шурка не понял, но послушался. Забрался в кресло с ногами, уютно уткнулся плечом между высоким подлокотником и спинкой. И... Перестал бояться. Стало спокойно и хорошо, как в прежние времена в клинике, когда его навещал Гурский. И Шурка вдруг понял, что соскучился по Гурскому, что он любит этого уверенного и доброго бородача. И даже Кимыч, который возник за плечом у Гурского, ему тоже приятен. Шурка Кимычу, однако, не был приятен. Кимыч хмыкнул. «Явился! Я же, Иван Петрович, вас предупреждал!» Иван Петрович Гурский, великий ученый, хирург-волшебник и галактический корректор, потерзал пятернёй бороду. Отвёл от Шурки ультрамариновые глаза. Спросил, будто против воли. «Как у тебя, Полушкин, хватило ума сделать эту операцию? На себе». Кимыч хмыкнул опять. «К чему теперь слова?» «Да, пожалуй», — отозвался Гурский с неожиданным стариковским кряхтением.